Глава 44. Информация. Элли. «Кевин, даже не думай об этом!» — смутилась я от его заявления. «Не будет никакого отбора. У меня есть целый космический корабль. Спасём Алекса, и я улечу на край Вселенной, туда, где меня никто не найдёт». «Найдут, Элеонора», — мрачно возразил телепат. «Не сомневаюсь, что за твою поимку будет назначена такая награда, что тебя даже из-под земли достанут. Причём поиски организует твой супруг». «Джейс?» — непонимающе уставилась я на Кевина. «При тут о Санте? Забудь о нём!» — мотнул он головой. «Я имел в виду нового мужа, с которым тебя поженят заочно, стараниями твоих новых родителей. И ты никогда не докажешь, что этот брак не действителен А для развода нужно получить согласие от обоих сторон. Тогда я обращусь к тебе за помощью, чтобы ты применил свои способности и повлиял на этого недосупруга. Пусть даст мне свободу. Тебе ведь это под силу, верно?» Я нервно потёрла лоб, чувствуя себя загнанной в угол. «Думаешь, правители Лероны после этого оставят тебя в покое?» — хмыкнул Кевин. «Разум скольких недосупругов надо будет взломать. Я, конечно, готов на любое количество, хоть пачками, но пойми, всё это время ты будешь жить в постоянном стрессе. Годами это слишком тяжело». «И что ты предлагаешь?» — тяжело вздохнула я. «Сделать всё так, как будет лучше для тебя». «Сначала спасём Алекса, а потом ты отправишься на алерону на свой отбор женихов. Выберешь среди них самого подходящего. А мне остаётся только надеяться, что этим счастливчиком окажусь именно я. Но если ты найдёшь более достойного мужчину, я отойду в сторону». «Договорились?» — пристально заглянул он мне в глаза. «Посмотрим», — уклончиво отозвалась я. «Наверняка есть какой-нибудь способ избежать заочного замужества, да и отбора в целом. Мне просто нужно больше информации». «Вся файловая система «Ласточки» в твоём полном распоряжении, как и космосеть», — махнул рукой черноглазый брюнет. «Изучай, и скоро сама убедишься, что я предложил тебе оптимальный вариант. Правда, есть, конечно, ещё запасной план». «Какой?» — чуть не подпрыгнула я. «Через сотню лет восстановится твой артефакт обретения, все эти годы проведёшь как беглянка, а потом задействуешь шкатулку, чтобы вернуться на родину. Там тебя точно никто не найдёт». Правда, окажешься на земле без документов, без денег и без дома. Хотя можно взять с собой драгоценности и золотые слитки. Вот только мы с побратимами будем категорически против такого поворота. Мы не хотим тебя потерять. Ты наша, понимаешь? Слишком больно расставаться с теми, кого впускаешь в ближний круг». «Сотни лет?» — нервно рассмеялась я. «Да мне столько не прожить!» Кевин удивлённо вскинул бровь. «Почему нет? Ты же теперь в теле принцессы Эленор». «Леронцы живут лет 200 и больше. Королеве Ариадне сейчас 102 года, а королю — 120. Технологии продления жизни постоянно совершенствуются». «Ого!» — изумлённо воскликнула я. «А сколько живут Софиняня?» «300, 350. У нас особая генетика», — сдержанно пояснил Кевин. «Кстати, если девушка другой расы забеременеет от Софинянина, годы её жизни увеличатся, станут такими же, как у отца и её ребёнка». «Надо же! А сколько тебе сейчас, если не секрет?» Не удержалась я от любопытства. Парень мягко рассмеялся. «Мне 25, вся жизнь впереди. Я очень надеюсь провести её с тобой». «Кевин», — смущенно отвернулась я. «Всё, всё, больше не давлю». Вскинул он руки и быстро перевёл тему. «Прибытие на фимлексию завтра в полдень. Чем планируешь заняться сегодня?» «Самообразованием», — откликнулась я. «Надеюсь, Ласси покажет мне видео об этой планете. Климат, обычаи, традиции, законы». «Хочется побольше узнать про тот мир, где мы планируем провернуть авантюру века, а также про Леонардо Дорвейна и его клуб «Соблазн». «Сбор информации — основа любого дела», — согласился со мной Кевин. В его взгляде светилось одобрение. «Давай вернёмся в нашу каюту, и я выведу тебе все данные на настенный экран». «Хорошо», — кивнула я. Аккуратно подхватив меня под бёдра, Кевин поднялся на ноги плавным движением, после чего на секунду замер, прижимая моё тело к себе и держа на весу. Кажется, он наслаждался моим запахом. По крайней мере, его ноздри затрепетали, зрачки расширились, а в радужке чёрных глаз заплясали искорки. Затем, словно опомнившись, он осторожно поставил меня на пол. «Пойдём», — хрипло выдохнул он и повёл за руку на выход из камбуза.